Глава 13. Солнце медленно погружалось за горизонт, окрашивая небо в багровые тона. Длинные тенетки крепостных стен ложились на землю, будто предвестники надвигающейся тьмы. Ветер, налетевший с гор, трепал знамена рода вурионских, развивающиеся над укреплениями. Мои войска, собранные для обороны, заняли позиции вдоль стен. Рядом со мной стояли графы Шенг и Ривца. Рядом с ними Василий Гордеев, его дети Павел и Мария а также несколько десятков их гвардейцев. Даже барон Перельман, еще не до конца оправившись от ранений, прибыл сюда, чтобы поддержать нас. Вместе с ними прибыли и другие аристократы, готовые защищать свой дом. Их гвардейцы, хоть и не такие многочисленные, но хорошо экипированные и обученные, заняли позиции на флангах. Я, активировав дар, сканировал местность, отслеживая передвижения противников. Австро-венгерские войска, разделенные на несколько колонн, двигались к нам веером, охватывая границу с трех сторон. Их было много не меньше десяти тысяч, а может и все пятнадцать. Танки, бронетранспортеры, боевые машины, артиллерия, пехота. Все это двигалось к нам огромным стальным кулаком, готовым раздавить нас. Но главное острие Атыки, самое мощное, было направлено именно сюда, на участок стены, где находился я. Это был самый уязвимый участок обороны. Австрийцы, видимо, решили, что смогут прорваться именно в этом месте. Здесь. «Мы встретим их здесь», – произнес я твердо. Скала, нахмурившись, подошел ко мне. Теодор начал он, понизив голос. «Этот участок будет самым опасным. Ты уверен, что хочешь лично участвовать в этой битве?» бросили сюда все свои силы. Элитное подразделение, тяжелая техника, одаренная выше ранга. «Ты ценный человек. Ты нужен Левтенштину. Не стоит зря рисковать. Я не отрываю взгляда от приближающихся, войск, покачал головой. Именно поэтому я должен быть здесь, дядя Кир. Это будет не просто битва. Многие могут не дожить до рассвета. И я должен быть рядом со своими людьми. Но твоя жизнь, Скала, не договорил. Но я и так понял, что он имеет в виду. Послушай, я положил руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Возможно, мне придется раскрыть все свои возможности. Все до единой, и знаешь, что тогда будет. Это может сделать наше положение еще сложнее. них увидят во мне угрозу, которую нужно устранить. Другие – источник силы, который можно использовать в своих целях. Я сделал паузу и добавил. Лихтенштейн сейчас как никогда слаг продолжил я. Но именно сейчас мы как никогда едины. Люди готовы сражаться за свою землю, и я не могу их бросить. По пути к стенам я видел, как преображается воду. На каждой улице, в каждом переулке, жители возводили баррикады из подручных материалов, грузовики, автобусы, легковые автомобили. Не все, что могло преградить путь вражеской техники, было использовано для создания импровизированных укреплений. Мешки с песком, сложенные в несколько рядов, усиливали эти баррикады, делая их более прочными. Бывшая военная, уже давно вышедшая в отставку, Но все еще и запах пороха доставали из-за комов в старую форму. Начищали до блеска ордена и медали, брали в руки оружие. Женщины, объединившись, организовывали пункты первой помощи в подвалах, домах и школах. Они собирали медикаменты, в воду, все, что могло пригодиться для оказания первой помощи раненым. Но что-то врачал эту картину всеобщего единства. Я стиснул зубы, вспоминая донесения о жертвах теней. Все это было результатом предательской политики Бабшин, который допустил врага так близко к сердцу княжества. Он заигрался в политику, пытаясь удержать власть любой ценой и позволил их Тенштейну оказаться на грани катастроф. Этот вопрос придется решать радикально, пробормотал я, глядя на закатное солнце, которое, словно капли крови, медленно стекало за горизонт. Но сначала я повернулся к своим бойскам, выпрямляясь во весь рост. Мой твердый взгляд скользил по лицам в гвардейцах. Я видел в их глазах не страх, а готовность сражаться, защищать свой дом, свои синие, свое будущее. Но сначала мы должны выстоять. Мой голос разнесся над стенами, как звон боевого колокола. Мы последняя надежда нашего княжества. Не важно, что враг превосходит нас числом. Не важно, что у него танки и машины, от которых содрогается земля. Мы знаем, за что сважаемся. И знаем, ради чего готовы умереть. Я сделал шаг вперед. Помните, что позади остались наши матери отцы, братья и сестры, дети, которые верят в нас. Противник думает, что мы слабы и сломлены, но они ошибаются. Сегодня мы покажем им, что такое единство. Пусть их тысячи, но каждый из нас стоит десятерых. Пусть у них техника, но у нас есть воля и решимость. Пусть они считают нас обреченными, но это станет их последней ошибкой. Я почувствовал, как мои слова зашли вон в сердца солдат. Ряды гвардейцев выпрямились лица ожили, руки крепче сжали оружие. Сегодня мы покажем, что значит защищать Родину. Они узнают цену нашей ненависти, тем, кто пришел с войной на нашу землю. Мы будем драться за каждый метр, за каждый камень, за каждое дерево. Пусть их воля дрогнет, когда они увидят, как Лихтенштейн встает единым фронтом. Сегодня мы не просто быстры. Мы победим ради того, чтобы завтра наше солнце снова зашло над свободной землей. Гу одобрительных выкриков прокатился по рядам. Я развернулся к скале и другим офицерам коротко кивнул по местам. Готовимся встретить их так, чтобы они пожалели, что вообще родились. Генерал-лейтенант Австро-Ренгерской армии, барон Рудольф Браво, сидел в укрепленном бункере, расположенном в нескольких километрах от границы с Лихтенштейном, и изучал вынесения разведки. На большом экране, закрепленном на стене, мерцала карта местности. На ней красными точками были отмечены позиции войск Лихтенштейна. Господин генерал обратился к Брауну, начальник разведки, позвольте доложить. Генерал, не отрывая взгляда от карты, кивнул. Докладывайте майор. По нашим данным, Лихтенштейн значительно усилил оборону. Они построили новые доты и установили систему ПВО. Кроме того, ответственность за постройку укреплений Теодор Вавилонский заключил союз с несколькими влиятельными родами Лихтенштейна. И что самое важное, майор сделал паузу, собираясь с мыслями. Он нанял наемников. Отряд «Успешная война» под командованием Альфреда фон Крюгера. Это элитное подразделение, известное своей эффективностью и безжалостностью. В их составе не просто опытные бойцы, владеющие всеми видами оружия, но и несколько сильных одаренных. Браун, услышав имя фон Крюгера, нахмурился. Он был знаком с этим человеком. Альфред фон Крюгер. Это легенда среди наемников, человек, для которого не существует невыполнимых задач. Если он стал на сторону Вавилонского, то делал их плохи. Что еще? Спросил генерал с нетерпением, глядя на майора. Наши агенты докладывают, что Вавилонский обладает некими экстраординарными способностями. Он как будто может ГХМ управлять стихиями, создавать укрепления из земли и камня, воздействовать на технику. Некоторые даже говорят, что он способен контролировать снаряды силой мысли. Браун презрительно усмехнулся. Чепуха какая-то. Отмахнулся он. Магов Земли больше не существует. Управлять снарядами силой мысли. Да, это же бред. Наши специалисты проверили все его укрепления. Там нет ничего сверхъестественного. Просто стены. Толстые, крепкие, но все же просто стены. Да, у него много защитников, но у нас больше людей. У нас танки, артиллерия, авиация. Мы слишком долго сдерживались, но теперь, когда князь Папшито объявил войну, мы можем позволить себе всю мощь. Раньше мы не могли на них обрушиться, в полную силу приходилось сдерживаться из-за указов сверху. А теперь нет никаких преград. Но господин генерал попытался возразить майор. Может быть стоит все же проявить осторожность. Осторожность фон Браун с недоумением посмотрела на него. Мы что, в детском саду, мы армия Австро-Венгерской республики. Он резко встал и подошел к карте. Передайте танковому батальону, чтобы выдвигались на позиции. Скомандовал он. Разрушим укрепление этого Вавилонского, Есть господин генерал. Отчеканил майор и вышел из бункера, чтобы передать приказ. Браун самодовольно усмехнулся и вышел из бункера на небольшой пригорок, откуда открывался отличный вид на пограничную полосу с Ехтенштейном. Он достал бинокль и, прищурившись, внимательно осмотрел позиции противника. На стенах действительно было много людей. Они суетились, готовили орудие, укрепляли бойницы. Павхостное, однако, эти лихтенштейнцы с усмешкой произнес Браун, опуская бинок, думаю, что их стены спасут. Губцы! Он повернулся к адъютанту и отдал приказ. Передайте командиру танкового батальона, чтобы развалились стены к чертям. И артиллерия пусть тоже поддержит. Есть господин генерал. Отчеканил адъютант и поспешил выполнить приказ. Тридцать танков, выстроившись в линию, одновременно открыли огонь. Снаряды, один за другим, с грохотом разрывались у стен, осыпая их градом осколков. Артиллерия тоже не оставалась в стороне мощного орудия, методично обстреливали укрепления противника, не давая им даже носа высунуть. Генерал с удовольствием наблюдал за происходящим. Он уже предвкушал свою победу. Еще немного, и эти жалкие укрепления будут разрушены. Но когда пыль и дым наконец рассеялись, Браун замер, не веря своим глазам. Стены стояли невредимыми. Ни единой клещины, ни единого скола. Будто снаряды просто отскакивали от них, не причиняя никакого вреда. «Как, как такое возможно?» – прошептал он, схватившись за голову. И тут он увидел его Теодора Вавилонского, стоящего на самой высокой башне вместе с другими командирами. Ах, вот оно, что пробормотал фон Браун. Ему в голову пришла гениальная идея. Он схватил рацию и отдал приказ «Артиллерийский расчет номер один». Огон по главной башне. Использовать Громовержец. Тройной залп. Громовержец это была гордость австро армии. Новое секретное оружие. Усовершенствованный аналог уничтоженного молота Тора. Его ствол был способен выдерживать невероятные нагрузки. А снаряды, заряженные концентрированной магической энергией, могли пробивать любые защитные барьеры. Они были оснащены системой самонаведения, которая позволяла им с невероятной точностью поражать цели на расстояние до тысячи километров. Оздался тройной экзалк. Три снаряда, окутанные багровым сиянием, устремились к цели. Но взрывов не последовало. Не достигнув цели, снаряды словно наткнулись на невидимую преграду и зависли в воздухе. Браун, с ужасом наблюдая за происходящим, понял страшную правду. Этот равионский он действительно мог управлять снарядами силой мысли. Снаряды, зависшие в воздухе в нескольких метрах от башни, медленно развернулись и полетели обратно. Один в сторону полевого штаба, который обеспечивал связь. Второй к громовершицу. А третий-третий был направлен прямо на него. Это было последнее, что увидел генерал-лейтенант Рудольф Браун. Австро-венгерские войска накатывали на границу Ефтенштейна. Тысячи солдат, сотни танков и боевых машин, артиллерийские батареи, ракетные установки – все это двигалось к нам, готовые смести все на своем пути. Я, стоя на вершине башни, как капитан на мостике корабля во время шторма, наблюдал за полем боя. Рядом со мной находились мои верные соратники Шенк, Рифтер, Гордеев с детьми Перелиман и несколько других глав влиятельных родов Ариста, пожелавших примкнуть к нам в битве за княжество. Австрийцы радковали со всей мощью, используя все доступные средства. Танки шли на пролом. Бронетранспортеры везли десант к стенам. Артиллерия, не жалея снарядов, поливала нас огнем. Подаренные применяли различные техники, пытаясь разрушить наше крепление. Но мы держались. Я направил свою энергию в землю, создавая перед войсками противника глубокие рвы и непроходимые завалы. Но на этот раз они хорошо подготовились и стали использовать левитирующие артефакты. Через для мгновенно устанавливались переносные мосты. «Не дать им приблизиться к стенам!» Крикнул скала, и гвардейцы открыли огонь из всех орудий. Ракеты тут же устремились в сторону танков. Но вражеская техника продолжала двигаться вперед. «Молния!» Скомандовал я. погон. Несколько гвардейцев выстрелили моими новыми разработками. Снаряды расставляли за собой дымный след. С грохотом в броню, разрывая ее на части. Танки, объятые пламенем, один за другим взрывались. Вражеская пехота, прикрываясь бронетранспортерами, пыталась прорваться к стенам. Но мои гвардейцы, используя все преимущества укреплений, быстренько отстреливали их. Я, находясь на стене, управлял гоем, используя свой дар, чтобы создавать ловушки и препятствия для противника. Отклонял пули и снаряды, направляя их в сторону врага. В небе появилась авиация австрийцев. Десятки вертолетов и самолетов, заходя с флангов, начали обстреливать наши позиции. Я направил свою энергию в их двигатели, заставляя их заглохнуть. Самолеты один за другим падали на землю, превращаясь в огненные шары. Вертолеты, потеряв управление, крутились в воздухе, словно подбитые птицы. А затем тоже разбивались. Но австро-венгры не сдавались. Они продолжали атаковать, волна за волной, пытаясь прорваться к стенам. Время тянулось бесконечно долго. Каждая минута казалась вечностью. Битва, начавшись на закате, продолжалась уже больше 20 часов. Мои люди были измотаны, боеприпасы заканчивались. Брак тоже нес потери, но их было слишком много. Они продолжали адаковать. Наконец, когда солнце в очередной раз окончательно скрылось за горизонтом, а небо окасилось в темно-синий цвет, враг дрогнул. Их атаки стали менее яростными, а ряды реже. Казалось, враг вот-вот обратится к бегству, и кто-то из гвардейцев уже радостно ликовал, почувствуя скорую победу. Я бросил взгляд на поле боя, усеянный обломками техники и телами павших. Вокруг царил хаос. дым от горящей техники застилал небо. И тут я увидел их. На горизонте появились новые колонны вражеской техники. Танки, бронетранспортеры, боевые машины, они двигались к нам, готовые завершить начатое. А в небе появились вертолеты с десантом. На этот раз так легко не отделаемся. Твою ж, мать, прошептал один из гвардейцев, опуская оружие. Это конец нет, ответил я, спокойно глядя на него. Это только начало. Не паниковать, лявкнул скала. Всем занять оборонительные позиции. Я обратился к своим людям. Не бойтесь, мы выстоим. Теодор, нам нужно время, чтобы пополнить боеприпасы, сказал скала, понизив голос. Чтобы перегруппироваться и вывести раненых. «Я дам вам это время!» Я закрыл глаза, концентрируя всю свою силу. Земля на поле боя задрожала и стала подниматься вверх, формируя огромный вифр, который с каждой секунды становился все больше и больше. Он вращался с бешеной скоростью, затягивая в себя все вокруг камни, деревья, даже обломки техники. Я жал кулаки, и буря, будто гигантское коричневое чудовище, начало двигаться в сторону приближающихся войск. Она накрыла все поле боя, скрывая наших глаз вражескую армию. Плотная завеса забивала их глаза и легкие. Через три часа, когда буря стихла, мы увидели, что вражеские вертолеты, потеряв управление, рухнули на землю. Солдаты, ослепленные песком, метались по полю боя, не понимая, что происходит. А техника была парализована. «Они сейчас очухаются и снова пойдут в атаку!» – крикнул один из гвардейцев. Я указал рукой на поле боя, покрытое толстым слоем виска. «Не пойдут!» Их техника хорошая, но к песку не готова. А без техники они никто. И я был прав. Вражеские танки, пытаясь выехать из песчаных ловушек, беспомощно максовая их гусеницы, взорвались в песок. Двигатели глохли. Бронетранспортеры тоже не могли двигаться. Песок забил двигателя, заклинил механизмы, превратив мощные боевые машины в бесполезные куски металла. Ну что, ребята, ответил я в рацию, обращаясь к своим людям. Теперь наш черед. Повеселитесь, как следует.